Информация Нидерландцы наладили две службы, замечательные для Европы того времени – регулярную почту и информационную газету. С середины XVI века в Амстердаме содержали муниципальных гонцов, к которым впоследствии присоединились коллеги из торговых корпораций. В 1621 году с их помощью город сообщался с 20 торговыми центрами как в республике, так и за ее пределами, вплоть до Ронена и Гамбурга. Находясь в ведении муниципалитетов, почтовые отделения стремительно развивались. Гонцы обоего пола, от которых в смутное время требовалось внесение залога, специализировались на определенном маршруте. Имевший много заказов гонец продавал их своим коллегам, несмотря на официальный запрет. Из массы служащих выделялись начальники пересылок, богатевшие не по дням, а по часам. Рост дела привел к созданию почтовых предприятий, попавших в руки почтовых магистров. Так в 1665 году Хендрик ван дер Гейде установил почтовые линии к городам, расположенным в труднодоступной местности. Он же обладал правом монопольных почтовых перевозок во Францию, Италию, Германию и Англию. Подобные подряды приносили огромный доход. В конце века Амстердамская почта приносила 168 тысяч гульденов в год. Каждая почтовая линия имела свое представительство. В Амстердаме их насчитывалось четыре. Антверпенская линия связывала Нидерланды с Бельгией и Францией. Из Гааги в Париж письмо шло четыре дня. И морем с Испанией и Португалией. Из Роттердама почта отправлялась к берегам Англии. Гамбургская и Кёльнская линии шли в Скандинавию и Рейнские государства. Амстердам находился на пересечении всех путей. Амстердамские купцы оставались от этого в выигрыше, первыми узнавая о колебаниях цен за рубежом, движении кораблей в морях, природных катаклизмах и бурях, всех факторах спекуляции. До 1663 года служащие линии Амстердам-Фрисландия пересекали Зёйдерзе на паруснике, что вызывало задержки во время штиля. Затем гонцы развозили почту верхом. Те, кто работал на дальних линиях, привозили почтовые сумки к месту отправления дилижанса или корабля. Линия Амстердам-Гаага, уходившая к Роттердаму и дальше в Англию, предназначалась для дипломатической почты и была перегружена. В 1662 году ночная смена обслуживала линию уже до Роттердама. В этом городе корреспондент Амстердамского отделения составлял график приливов и отливов, определяя время прибытия кораблей и обеспечивал почтовые перевозки морем. Существовала система, позволявшая работать напрямую с большими кораблями, минуя почтовые службы. Служащий оставлял почту на борту судна, вставшего на якорь в устье Мааса, которая развозила ее по соответствующим кораблям. С последних на челнок передавали письма, адресованные в Голландию. При обмене почта помещалась в непромокаемые мешки, которые перебрасывали с борта на борт. Шлюпка доставляла с челнока собранную почту на мол, откуда она переправлялась в Амстердам. Значение почты для торговли – Было столь велико, что вокруг этой службы в Амстердаме развелось множество прихлебателей. Причалы кишели бродягами, которые осаждали корабли, выпрашивая письма к богатым купцам. Некоторые получали их за деньги, а затем вымогали с адресатов вознаграждения. Эта система выродилась в коррупцию. Письма перехватывали, чтобы втридорого перепродать. Власти запретили всей праздно шатающейся публике находиться на территории пристани. Лоцманов обязались сдавать почту в специальное отделение на Новом мосту, где письма заносились в реестр, копия которого вывешивалась на бирже. В начале века отправитель скреплял письмо восковой печатью. К 1625 году распространилось применение сургуча. Письмо относили в почтовое отделение или бросали в один из ящиков, установленных в городе. Плата за доставку уносилась либо в отделении служащий наклеивал на конверт марку с гербом города, либо производилась за счет получателя. Тарифы были высокими, что вводило почту в разряд дорогих услуг. С конца 16 века генеральные штаты содержали за границей несколько агентов политической разведки. Морские капитаны, вернувшись из плавания, составляли доклад обо всех услышанных новостях и подавали судовой журнал в адмиралтейство К 1600 году муниципалитеты ряда городов направляли своих информаторов в Италию, Германию, Англию и другие страны. Коммерсанты получали новости из-за рубежа от собственных корреспондентов. Также имели осведомителей в Гааге, державших их в курсе событий при дворе штат Гальтера и сообщавших о решениях правительства. В 1611 году на службе Амстердама состоял штат таких писателей строчивших донесения в Антверпене, Кёльне, Гамбурге, Мюнстере, Генте, Лилле и Волонсьене. В течение четырех лет один из них плодотворно трудился в Лиссабоне, пока его литературная карьера не обрывалась в португальской тюрьме. В 1613 году гильдия Маклеров выпустила бюллетень колебаний мировых цен», Начиная с 1616 года, Ост-Индская компания издает листок с коммерческой информацией, которая становится практически недоступным по причине высокой цены. Народные памфлеты разъяснили публике положение дел в стране. Благодаря войне и сопровождавшим ее политическим смутам они вошли в нравы общества. Пачки памфлетов, по большей части иллюстрированных гравюрами или рисунками, выставлялись на развалах книготорговцев. Памфлеты столь сильно влияли на общественное мнение, что с ними приходилось считаться правительству. Комментируя иногда в стихах политические события или положения в армии, они сообщали также новости о преступлениях, эпидемиях и чудесах. Газеты появились в Амстердаме между 1617 и 1619 годами. В 1630 году конкуренция вынудила амстердамские издания искать расположение властей. Но муниципалитет относился к такого рода рекламе скорее враждебно. Зато у публики газеты пользовались успехом. В середине века в Гааге, Делфте, Лейдене, Роттердаме и Гарлеме издавались собственные газеты. Состояли они из двух колонок на половине листа и выходили один, а иногда три раза в неделю. Информация о международном положении черпалась прессой из официальной корреспонденции. В большинстве своем описываемые события не имели никакого значения. Малейшие происшествия при дворе штат Гальтера становились предметом пространных комментариев. Некоторые газеты, чьи статьи не знали ножниц, после 1664 года резко высказывались о политике Людовика XIV. Попытки французских посланников положить конец этой травле ни к чему не привели. Ля Фар считал, что враждебность голландской прессы сыграла не последнюю роль в развязывании войны 1672 года. Экономические интересы проявились в прессе в виде рекламных анонсов. Первый был напечатан 23 мая 1626 года в информационном листке Амстердама по случаю выхода в свет 10 тома истории «Вассенара», Начиная с 1631 года, объявление становится расхожей практикой. Со временем их функции становятся универсальными. Например, на набережной Н потерялась собака, померанская овчарка.